485. -е. Гуру Личное имеет оправдание и право на существование постольку, поскольку оно служит сверхличному и урожает его. Все великое в жизни людей отмечено печатью сверхличного и общечеловеческого. А личной жизни Андрея Рублева для потомства не сохранилось почти ничего но творения Его рук остались для последующих поколений как шедевры непревзойденной своеобразной красоты и художественного исполнения. Ценно в нашей личной жизни лишь то, что можем оставить мы людям. Но сама личность — только орудие индивидуальности и оправдан лишь в той мере, в которой ей послужило, чтобы принести ей бессмертные свои сущности, плоды своей жизни земной, чтобы их принеся самой умереть.